Бекнихонс. Этого сурового человека Иосиф давно знал в лицо. Он не раз видел его во дворе, и возле гарема и всегда досадовал за фараона на шумную пышность выездов Бекнехонса. Ратники бога с копьями и дубинками шагали впереди его паланкина, длинные шесты которого покоились на плечах четырежды четырех зеркальноголовых жрецов. За носилками следовал еще один военный отряд по обеимых сторонам, как уструга самого Амуна во время торжественных шествий. Несли страусовые пахало, а впереди переднего отряда бежали еще скороходы, которые, сообщая о прибытии бекнехонса, оглашали двор своим требовательным и взволнованным криком — чтобы все сбежались, и управляющий, а то и сам Петепро встретил у порога высокого гостя. Потифар в таких случаях обычно не сказывался дома, но Монткау всегда бывал тут как тут, а за ним уже не раз выходил к бекнехонсу Иосиф, внимательно разглядывая этого очень важного посетителя, который был для него самым высоким, и самым далеким воплощением той враждебной природы Солнца, чьим ближайшим и мельчайшим воплощением являлся Дуду. Бекнихонс был высокого роста и вдобавок держался очень осанисто. Он ходил, выпитив грудь, развернув плечи и задрав подбородок. Его яйцеобразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметнее всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался. А улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобострастие, тщательно очищенное от растительности, точенно-правильное и неподвижное лицо верховного жреца с высокими скулами, и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей та обычно глядела мимо людей и предметов. Взгляд этот был более чем надменным. Он был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицания осуждения всего векового или даже тысячелетнего хода жизни. Да и одежда его очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью. и по священническому обычаю отставало от моды не меньше, чем на несколько эпох. Ясно видно было, что под верхним, начинавшимся подмышками и не спадавшим до пят платьем, он носит простой узкий короткий набедренник, какой был принят при первых династиях. К еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана. Голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараньими головами. Леопардовая шкура была, строго говоря, некой узурпацией, ибо она, являлась частью убранства первого пророка Тумара Вони, и служителям Амуна не полагалось. Но бек всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей священную шкуру. Он хотел этим показать, что Ра растворился в Амуне, что он является лишь... разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнихонс, добился того, что верховный пророк Ра Вони принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь в Фивах главенство над ним первосвященника и правы первосвященника на его знаке отличия были очевидны. Но даже не резиденция Ра, это превосходство оставалось в силе, ибо мало того, что Бекнихонс называл себя предводителем жрецов всех богов Фивах, он присвоил себе также звание предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта, и был, следовательно, сверх первым в доме от Пумара. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении. Что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился землей египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун ра был таким же идолом, как всякой другой, отчасти овном в своем пределе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иору в нарядном струге, просто потому что не могли придумать ничего лучшего. Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон. Он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца. И глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже следовательно более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там в гареме ведутся весьма сомнительные речи о нем самом. От маленького Боголюбы, самого первого его покровителя в патифаровом доме ему было известно, что дуду уже не раз приходил к мут, госпоже, жалобами на него Иосифа. Подслушивая эти беседы и самых невероятных укрытий карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежный стоял в накрахмаленном набедреннике перед их поведительницей и напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и, стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. «Рапозарсив, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя», говорил карлик, «этот хабирский мошенник, этот молокосос чужеземец постыдным образом возвышается в доме и пользуется на беду большой благосклонностью». Можно не сомневаться, что сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его дельному совету, Озарсив был за слишком дорогую цену, 160 дебенов, куплен у мелких торговцев в пустыне, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание. И благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес беса, попал в дом Петепра. Но вместо того, чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные советовали управляющему, тот сначала предоставил ему слоняться без дела по двору, а затем в финиковом саду позволил поговорить с Петепро, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну, и оскорблением верховной силы солнце. Но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой-чтецом. А Монт-Кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее, даже как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, И изображать из себя заместителя управляющего это паршивому тазиату в египетском доме. Он дуду осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими сокрытый, может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит. И что же ответила госпожа? Спросил Иосиф. передай мне все в точности, маленький боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова. «Вот ее слова!» — отвечал карлик. «Покуда вы говорили, смотритель одежный», — сказала она, «я все думала, кого, собственно, вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала. Вы не можете от меня требовать... чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петтепро. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю. «Смутно?» — не без разочарования переспросил Иосиф. «Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез? Да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монткау. Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил «Этот зловредный дуду?» «А что она еще сказала?» «Она сказала...» — продолжил свой отчет карлик. «Она сказала вот что. «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель рядежный? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна. Ведь вы сами сказали, что он разгневается на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю...» то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведении, а не подвергать ненужной опасности. Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил. Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже маленький бес, только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен». А дальше, — отвечал Боголюб, — говорил зловредно Дуду. Он стал оправдываться и сказал, «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила». Из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому, и, поскольку он уже куплен, отправить, как поведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны. Прескверно, — сказал Иосиф, — отвратительная, гнусная речь. Но госпожа, что ответила ему госпожа? Она, — доложил Боголюб, — ответила так. Ах, строгий карлик! Госпоже редко удается поговорить по душам с господином, Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсезия Бэби, а поэтому ты благодарен ей, у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной, плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину? С какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце. Я бессильно перед ним. со своими увещеваниями. Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личика. «Ну а что сказал на это хранитель платья?» спросил через несколько мгновений сына Акова. «Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?» Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк. Зато госпожа прибавила, что постарается поскорее поговорить об этом с отцом-первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того, как услыхал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом непорядке Дуду. Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Хеб долго еще сидел у него в смешном своем наряде, с душницей, на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно щурис. «Что ты щуришься, боголюб, в доме Амуна?» — спросил он. «Зачем продолжаешь размышлять об этих делах?» А тот ответил своим стрекочущим голоском. «Ах, Узорсиев, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут. Это очень и очень нехорошо». «Конечно», — сказал Осип. — «зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на Бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечко и знака еще далеко недостаточно, чтобы отправить меня на барщину. Можешь не беспокоиться». «Как же мне не беспокоиться?» — прошептал бес. «Если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении, то, что наш куманёк, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представления о тебе». «Ну, это пойми, кто может!» — воскликнул Иосиф. «Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна, карличья твоя болтовня. Опасно и по-другому, совсем с другой стороны». «Что за темные слова ты мне шепчешь?» «Да, я шепчу, шепчу о своем страхе, о своих подозрениях», — послышался снова голос маленького боголюба. «Я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя долговязыва никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он против собственной воли сделает тебе доброе дело». И даже слишком доброе. Так что опять получается худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать. Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять, худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже. Да это какая-то Карлича голиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которая я при всем желании. «Не в силах понять. А почему ты покраснел, Озарсив? И почему ты сердишься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было тебе смутное представление? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью». «Ах!» — сказал малыш и спрятал лицо в ладошках. Тарлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыхание опустошает ниву». «Какую ниву?» — спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. «И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, Пусть он попочует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня, госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на Бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни единого слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передать мне все в точности. И во мне нужно знать все толком. Вот как, и позднее Иосиф вспоминал это, проходил тогда разговор, во время которого маленький боголюб держался так странно и испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на Бога, и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду. До сих пор он был для своей повелительницы, если не в полном смысле слова, пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли немого слуги для Гуия и для Туи. Дуду, желая ему зла, во всяком случае изменил это положение, если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанье, и наполнял кубок своего господина, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный. Нет, теперь она глядела на него лично, глядела как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта Осталось недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным. Сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг, они не раз испытывающие к нему устремлялись, при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнихонсом, а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения. Ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепре, от него не ускользало. Хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним, и глаза, глаза госпожи и слуги случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго неторопливым, а его взгляд, полно сначала почтительного испуга, Распешно скрывался за веками и становился смиренным. Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случалось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу... Была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем Иосифе и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того, радость. Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из-за какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях, они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили «дети Египта, чесали язык». Другими словами, перебирали столичные сплетни. И когда потом зашла речь о Петепре и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о непорядке с рабом-евреем, которому царедворится его управляющий столь вызывающим образом мир волят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так словно оно подтверждало его печальное ожидание общего характера, и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утративший благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие, короткие набедренники, как у него, Бекнехонсы. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству. Поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны. И вот уже скипетрых не внушает страха. На побережье и царство гибнет. По словам маленького боголюба, первосвященник тотчас же отклонился от темы. Он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о метанийском царе, Тушрате, которого следует сдерживать с помощью Белуллимы, великого правителя царства Хати на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная хетта, целиком починив себе Метанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Менхетер Ратутмасом. Тем более, что она и так может в один прекрасный день обойдя Метанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хетты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура амаритянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханегалбатом. и призван препятствовать продвижению шубилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти. А иначе он непременно стокнется с Хатти и предаст Тамуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, Сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности. если он хочет сохранить своему скипетру страх а своим венцам царства. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности. «Сильный человек», — сказал Иосиф, выслушав эту речь, «вместо того, чтобы посвятить себя Богу и быть зеркально-головым слугой Господним», который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами. Просто удивительно. Говоря между нами, маленький боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце. Ведь можно не сомневаться — что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа, она больше ничего не сказала после его слов. «Я слышал», — сказал карлик, — «как она ответила на эти слова». Она ответила так. «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь, когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, Он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попят на текущей реке не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и уазы, и великая их столица, кишат чужеземцами, Богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радуют и новые, и только награда старого? из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняя силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня». так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной? Совершенно справедливо, ответил на это, как передал боголюб Бекнехонс. Дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так. Добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, Но награда, то есть богатство и царство, несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос. И карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так. Старое должно властвовать в новом, а править царством должны силой строгость. и тогда царство не ослабеет и не решится заслуженной им награды ибо не сыновьям нового а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы и белый и красный и синий и кроме того венец богов убедительно сказал иосиф когда карлик умолк убедительно сильный ответ довелось тебе услыхать Благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо в сущности я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна. Подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице сына. И Едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня не видно, и вовсе забыли. «Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?» «Они сделали это», — доложил Шепсес Бес, лишь в самом конце, и на прощание первосвящения коммуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабочую чужеземцу с точки зрения суровых старинных правил». В таком случае, — сказал Иосиф, — я должен дрожать. Я должен бояться, что Омун положит конец моему возвышению. Ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того, как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу... и днем узнавал бы там от зной, а ночью дрожал от холода. «Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?» «Я не настолько глуп», — застрекотал малыш. «Я ведь не женат, чтобы утратить Карличу мудрость. Правда, я вырос, если я вправе так выразиться, в страхе перед Амуном. Но я давно понял, что за тобой, Озар Сив, стоит Бог». который сильнее и умнее Амуна, я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим». «А если так, то не горюй, Хеп, воскликнул Осиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, «и не беспокойся обо мне». В конце концов, я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более, что об этом, наверное, задумывается и его господин фараон. А вот он и послушает нас обоих, Бекнехонс и меня. Первый священник будет говорить ему о рабе, о раба боги. Посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием. То есть я хочу сказать... Никому, к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку, и когда Дуду станет снова жаловаться на меня, госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услыхал и его слова, и ее». Так и было, ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежный не отступался и время от времени осуждающий напоминал мутамонет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу с карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося бы всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение, ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновенье, когда эта женщина снова смотрела на него, испытывающе строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами. И тогда Иосиф говорил себе, Он напомнил ей обо мне, как это опасно, а сам думал при этом, как это отрадно, и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем».